Глава восьмая Прижимая к уху переговорника, я пробиралась между полупрозрачными слоями паутины, коими был украшен весь подвал дома министра. Наконец начальница ответила. «Поздравь меня, я влипла!» — похвасталась я. «Отдай обувь Бальтазару, он ее мигом постирает!» — откликнулась Цара. «Только отбеги подальше, чтобы не последовать ее участи!» «Спасибо за совет передам Нейту!» — фыркнула я. А кто этот Нейт? уточнила подруга. Женат? Уточню этот вопрос, когда енот снова будет стирать его бороду, рассмеялась я. Тут же поперхнулась и отплёвываясь, вытерла лицо от паутины. Думаю, у ней-то нет никакой возможности утаить от нас хоть что-то во время этой пытки. Главное, смотри, чтобы вас не застукали, предупредила начальница. Одна жалоба на магическую тварь мне придётся выслать специалиста по её поимке и устранению. «Считай, что выслала!» — перебила я. «Кстати, я тут ищу нашего шустрого лиса, и пока безрезультатно. Рыжий, как сквозь землю, провалился. Но сбежать он не мог, я проверяла алую нить. Чары целёхонькие!» «Ясно!» — приняла отчёт Циара. И поинтересовалась. «Так во что ты влипла?» «В проблемы!» — приголюнилась я. «Садись рядом, подруга!» — невесело вздохнула начальница. «Сиди!» Меня через час отправят на ковёр к новому министру высших чар. Чую, предстоит мне нежное удушение кодексом законов. Ведь он получил мой отчёт, а количество жалоб на твари и протоколов их поимки не равны. Я уже по потолку бегаю, пытаясь придумать достойное оправдание. Слезай с потолка. Я присела на старый пыльный сундук, чтобы подождать Балтазара. Енот замешкался у кучи мусора, под которой мог спрятаться лис. Предоставив чутью помощника работать, я решила передохнуть и заодно помочь начальнице. Я знаю, что сказать министру. Не буду я посылать его в леса Дремучие за зельями редкими, обиженно пробурчала она. Мне ещё дорого моё место, а оно и так подгорает под моей юбкой. Вот этого министру точно лучше не говорить, тихо, чтобы не спугнуть лиса, засмеялась я и добавила серьёзно. Значит так, как только он спросит про сбежавшую тварь, мило улыбнись, И скажи, что твои люди вели зверя до дома номер 13 по улице Вильгельма Насатова, но животное решило навестить жителей дома, а черновники не рискнули вмешиваться в личные дела. То есть, задачилась она: "Мои люди подвергли опасности самого министра высших чар?" "Нет", нежно протянула я, наблюдая, как енот рьяно и с энтузиазмом перерывает всю кучу, доставая зелье на случай, если вдруг лис всё же выбежит. пояснила. Твои люди предупредили министра и, признавая его магическое превосходство, свалили в закат. Предупредили? удивилась начальница. Но мы не Это доверь мне, перебила я и вздохнула, когда Бальтазар в отчаянии пнул какую-то банку, а потом принялся кидать в неё камушки и наслаждаться звуком. Надо сплющить жестянку, а то эта игра может затянуться до утра. Письмо от конторы, кажется, в доме. Кто же виноват, что его не потрудились прочесть? «И что с того?» — невесело уточнила чаровница. «Все равно штрафы не избежать. Министр откроет дело и...» «Сразу закроет!» — победно щелкнула я пальцами. «Потому что не знает, что за тварь сбежала, понимаешь? А подумает, что ты намекаешь на вепря, что сломал его мебель». «О-о-о!» — просипела она. «Я искренне надеялась, что начальница, от счастья предоставленной возможности прижать самого министра, лишилась дара речи не навсегда». Думаю, господину Ридуну не захочется объяснять, почему он не вызвал червняков из нашей конторы, добила я. Ты кеней, прошептала она. Я тебя расцелую. Возьму деньгами, хмыкнула я, а Лучо отгулом: "Если я выберусь отсюда, кстати, я помогла тебе, а теперь ты вытащи из проблем меня". Что уже натворила? деловито спросила начальница. Сколько мне дадут за непреднамеренное убийство? вздохнула я. Что? Я едва не оглохла, поморщилась. «Спокойно, пока все живы, но это ненадолго, поверь. По тому проклятому, то есть зачарованному договору, я обязана находиться от господина министра не дальше, чем на расстоянии пяти шагов, иначе буду чесаться, представляешь, чесаться. Я чуть не придушила Нейта, но мужик оказался проворен, даже от зелья увернулся. Но трагедии не избежать. Вообрази, что мне предстоит, ведь я должна изображать скромную экономку». а исполнять обязанности телохранителя. И это, чтобы не Бальтазар в чай и селедку помыл. Тоже прописано в договоре. Вот ведь, только и смогла выговорить Циара и предложила. Давай я вышлю Эвана. Он попробует уничтожить свиток. Договор зарегистрирован в реестре, сердито напомнила я. Его уничтожение не снимет с меня обязанностей. И чесотки тоже. Говоришь, министр не должен узнать, оживилась начальница, Может, открыться в эту глаза на интриги его слуги? Не могу, поёжилась я. Во-первых, я обещала молчать. Она иронично фыркнула, и я быстро добавила: "К тому же, ты рискуешь потерять должность". Так ловит тварь, пока министр не вернулся с работы. А то я сама не догадалась. Я мрачно осмотрела подвал. Пока глухо. Даже Балтазар ничего не уловил. Я поставлю ловушки, но чтобы они сработали, нужно время, а его всё меньше. У меня сердце останавливается, стоит подумать о предстоящем вечере. Пять шагов. Ладно, вечером, а ночью. Отставить панику. Осадила меня цара. Если до вечера не поймаешь тварь, во всём признайся Ридану. Лучше я потеряю должность, чем ты сядешь за непреднамеренное убийство министра или его хитрого слуги.